Глава третья. Защита вашего дома. Прежде всего, ваш дом должен быть местом, где вы чувствуете себя спокойно и расслабленно. Энергия дома должна быть сильной, без негативных вибраций. Люди часто небрежно относятся к безопасности своего дома, например, забывают запирать двери, демонстрируют отсутствие хозяев в доме, чем привлекают грабителей. Между тем, основные меры по обеспечению безопасности жилища совсем несложные. На курсах меня всегда удивляет, что так мало людей, особенно одиноких женщин, обеспечены хотя бы минимальными средствами защиты, исправными замками и освещением, сигнализацией. Когда ограбление происходит, эти люди осознают, что не сумели вовремя защитить свое жилище и начинают тратить огромные средства, часто неоправданные, на современное охранное оборудование. Неудавшееся ограбление. Несколько лет назад Дебби, дочь моего друга, после его дня рождения попросила меня проводить ее домой. Когда такси подъехало к дому, мы увидели свет в окнах гостиной и спальни. Поскольку Дэби оставляла дом темным, это напугало ее. Мы вышли из машины, но я велел ей остаться на месте и ждать, пока я осмотрю дом и вернусь за ней. Подходя к двери, я услышал в доме звуки, явное свидетельство того, что внутри кто-то есть. Рывком распахнув дверь, я увидел, как двое мужчин выбежали через черный ход в сад. Гостиная была в страшном беспорядке. В спальне тоже все было перевернуто вверх дном. К счастью, пропавших вещей оказалось немного. Вероятно, преступники пробыли в доме совсем мало времени. Но Дебби очень перепугалась и не смогла больше жить там. Она переехала в другой район города. Между тем, эту неприятность можно было легко предотвратить. У Дебби в доме отсутствовала сигнализация. Она не использовала дворового освещения. В окна были видны дорогостоящие предметы а отсутствие хозяев в доме всегда было очевидным. Фактически она превратила свое жилище в легкую добычу для грабителей. Безопасность – это всего лишь разумный подход к организации пространства вокруг дома и в нем. С помощью шестого чувства вы сможете распознать прорехи в безопасности своего дома и предугадать вероятный ход событий. Однажды мы с женой отправились в горы фотографировать. Когда ехали по шоссе, на обоих посетило одинаковое интуитивное ощущение, что мы оставили дверь дома открытой а в окне видны наши ноутбуки. Я ощутил неприятное волнение, представив, как кто-то входит в наш дом и выносит ценности. Мы решили развернуть машину и поехать обратно. Оказалось, предчувствие было верным. Интуиция предупредила нас, позволив предотвратить возможное ограбление. Вы можете ощущать такие же интуитивные сигналы, не игнорируйте их, они никогда не возникают случайно или просто так. Вооруженное ограбление. Много лет назад мои отец и брат стали жертвами вооруженного ограбления в собственном доме. В тот вечер, вернувшись с работы, мама обнаружила отца и брата в ужасном состоянии. Папу избили молотком, а брата связали, угрожая пистолетом. С ними обошлись настолько жестоко, что отец попал в реанимацию. И, как я чувствую, ни он, ни брат до сих пор психологически так и не оправились от произошедшего. Думаю, на подсознательном уровне это сильно повлияло и на маму. Пять местных бандитов ограбили мою семью и сбежали с деньгами. С того дня наш дом разительно изменился. Сейчас он напоминает военную крепость. Но это все равно, что запирать конюшню, когда лошадь уже сбежала. Расследуя, как такое могло случиться, я пришел к выводу, что отец никогда не задумывался о безопасности. При том, что он был бизнесменом и занимался всем, что приносило быструю прибыль. И, к слову сказать, его считали душой общества. Его любили все. Но он отличался несдержанностью в эмоциях и словах, особенно когда выпивал. Ему нравилось развлекать друзей рассказами о разных забавных происшествиях. Ничего плохого в этом нет, но именно эта информация могла привлечь бандитов. Признаки, характерные для легкой добычи. Популярность. Хвастливость и эмоциональная несдержанность. Предсказуемость реакций, действий и перемещений. Именные и золотые телефонные номера. Пристрастие к алкоголю, снижающему бдительность. Отсутствие системы безопасности жилища и жизнедеятельности. Чтобы не стать легкой добычей, надо соблюдать несколько простых мер предосторожности. Соблюдайте анонимность. В разговоре с людьми, которых плохо знаете, не сообщайте информацию частного характера, куда вы направляетесь и чем занимаетесь. Рассказывая о себе слишком много, вы можете спровоцировать неприятности. То, что кажется вам ничего не значащим разговором, может стать источником опасности. Вне дома и работы старайтесь сохранять анонимность, особенно там, где вы делаете покупки и отдыхаете. Во время Второй мировой войны британским солдатам напоминали, что длинный язык корабли топит. Не разрешайте публиковать ваши данные в телефонных справочниках, списках избирателей и других общедоступных источниках информации. Не размещайте в интернете личную информацию. Киберпреступления становится все популярнее. Переезжая, сообщайте о смене своего адреса финансовым организациям, чтобы не создавать себе дополнительных проблем. Например, если вашу банковскую карту вышлют на старый адрес, то нечестные люди смогут расплатиться ею за свои покупки в интернет-магазинах. Или, возможно, такая ситуация. Вы собираетесь приобрести стиральную машину, воспользовавшись предложением о беспроцентном кредите, но вам отказывают. Оказывается, от вашего имени уже подавались заявки на кредит и производились покупки по каталогам, но вы об этом не знали а ваша кредитная история уже изрядно подпорчена. Не менее важно помнить и о том, что информацию часто добывают, изучая содержимое мусорного ведра. Например, выброшенные выписки с вашей кредитной карты или счета содержат информации больше, чем вам кажется. Помимо вашего имени и адреса, в них может быть записана дата вашего рождения, номер телефона, номер банковского счета, место работы и сведения о регулярных платежах. Неразорванные выписки – могут многое рассказать об образе вашей жизни и о ваших пристрастиях, о том, на что и как часто вы тратите деньги, где и когда бываете. Чтобы избежать подобной утечки конфиденциальной информации, надежно уничтожайте ее со всех возможных носителей, прежде чем выбросите их в мусор. Иногда в серьезных случаях мусорный бак становится идеальным местом для закладки взрывчатки. Замки и ключи. Очень часто люди теряют ключи. Еще чаще оставляют их в легко вычисляемых местах. Будто ни один грабитель в жизни не догадается, что ключи могут оказаться на притолке под ближайшим кирпичом или, самое распространенное, под ковриком или мусорным баком. И это напоминает мне забавный случай с женой друга, которая отправилась в паб для того, чтобы отчитать мужа за постоянное отсутствие дома. Сказав ему все, что хотела, и выбежав из паба, в сердцах она крикнула «Ключи под ковриком!» Мой друг пришел в ужас. Она во всеуслышание сообщила, как попасть в их дом. Это заставило его немедленно уйти вслед за женой, чтобы как можно раньше попасть домой. Для безопасности жилища необходимы хорошие, качественные и, конечно, исправные замки. А еще лучше, если вы можете себе позволить установить биометрические системы распознавания. Отношение к ключам. Вы всегда четко должны знать, где находятся ваши ключи от дома. Не позволяйте никому делать дубликаты ключей без вашего разрешения. Вы знаете, что ключ скопировать очень просто, а мастера не спрашивают, кому он принадлежит. Если ключ потерян при подозрительных обстоятельствах, немедленно меняйте замок. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о последствиях. На ключах никогда не должно быть ничего написано, типа «входная дверь» или «гараж». Такие ключи провоцируют на воровство. Как вариант, рассмотрите возможность установки кодового замка, чтобы избавиться от ключей и вероятного риска их потери. Никогда не оставляйте ключи ни под ковриком у двери, ни в других распространенных местах. Если о нем знаем мы с вами, то потенциальные воры и бандиты, будьте уверены, знают тоже. Уходя из дома, убедитесь, что вы случайно не привлекли внимания посторонних к вашим ключам. Их легко украсть и быстро скопировать. Люди, терявшие ключи, например, на вечеринках, бывали ограблены в тот же вечер, раньше, чем возвращались домой. Двери и окна Никогда не открывайте двери незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками каких-либо служб и предъявляют вполне настоящие документы и удостоверения. Прежде чем распахнуть перед визитером дверь, представьте на секунду, что может произойти, если за ней окажется бандит или наводчик. В такой ситуации вы уязвимы. Число нападений растет год от года, а с развитием техники и технологий растут и возможности мошенников. Не оставляйте окна открытыми, закрывайте их перед уходом из дома. Открытое окно может спровоцировать преступников проникнуть в ваше жилище. Следите за тем, чтобы защелки на окнах всегда были в исправном состоянии. Не открывайте дверь незнакомцам. Настукали звонок, не открывайте дверь сразу. Сначала поинтересуйтесь, кто за ней стоит, и постарайтесь удостовериться в этом. Выгляните в окно, посмотрите в глазок, переговорите через домофон. Если визитер кажется вам подозрительным, ни при каких обстоятельствах не открывайте ему дверь. Если он настаивает, вызывайте полицию. Когда вы открываете дверь, не освещайте себя, включив свет в коридоре. Входная же дверь должна быть хорошо освещена снаружи, чтобы, открывая ее, вы хорошо видели того, кто пришел. Если в вашей входной двери вставлены стекла, закройте их занавеской или проклейте защитной пленкой, чтобы скрыть происходящее в доме от посторонних глаз. Установите на входной двери надежную ограничительную цепочку. Ее можно найти в любом хозяйственном или строительном магазине. В темное время суток никогда не включайте свет в комнатах, прежде чем опустите шторы, чтобы не освещать перед посторонними ни себя, ни свое жилище. Также помните о том, что и выключать свет надо прежде, чем открывать шторы. Используйте и в доме, и на работе, и на участке освещение с таймером. Нападающие грабители не любят действовать на освещенных участках. Ежедневно перед сном или перед выходом из дома Проверяйте, заперты ли окна и двери и где находятся ваши ключи. Превратите эти правила в привычку, которая отпечатается в вашем подсознании, чтобы стать естественным рефлексом. Если вы прислушиваетесь к голосу шестого чувства, то в случае опасности почувствуете неприятное ощущение в области желудка или покалывания в голове. Таким образом, вы получите своевременное предупреждение о том, что необходимо предпринять меры, чтобы вовремя защитить себя и свое жилище. Ваша тревога поможет вам предугадать надвигающуюся опасность, будь то насилие или мошенничество. Внимательное отношение к сигналам своей внутренней системы предупреждений может спасти вам жизнь. Пытайтесь сознательно настраиваться на свое интуитивное «я» всякий раз, когда слышите стук в дверь, чтобы определить, кто за ней стоит и зачем к вам пришли. Чем больше вы прислушиваетесь к своим ощущениям, тем ярче они становятся, и тем чаще вы будете правильно расшифровывать их послания. Для личной безопасности бывает достаточно вовремя понять, кто стоит за дверью. Продавец? Полицейский? Преступник? Защитная пленка на окнах. Помимо специального оснащения входной двери, вы можете наклеить защитную пленку на окна. Она представляет собой самоклеющееся полотно из тончайшего пластика, и устанавливать ее должен профессионал. Не сумев разбить стекло в вашем окне или двери, преступник, скорее всего, оставит свою затею и отправится искать более легкую добычу. Кроме того, пленка защитит ваш дом в случае возникновения пожара, воспрепятствовав распространению огня. Например, во многих домах Лондона и Нью-Йорка, пострадавших от взрыва бомб, окна были защищены пленкой, что значительно снизило количество ранений и смертей. В случае взрыва от бомбы или утечки газа, пленка снижает риск осколочных ранений. От взрыва или сильного удара стекло растрескивается на мелкие кусочки, но липкая основа пленки удерживает их на месте. Защитная пленка бывает разных видов, даже пули непробиваемые. Хозяйственные постройки. В гаражах, сараях и других строениях хозяйственного назначения большинство людей хранят разного рода нужные, а иногда и ценные вещи. Спортивное оборудование, коляски, инструменты. Все эти предметы пользуются хорошим спросом на черном рынке и поэтому могут заинтересовать грабителей. Двери и окна хозяйственных строений необходимо держать закрытыми, чтобы не провоцировать преступников ни на совершение кражи вашего имущества, ни на нападение, а также не дать им возможность прятаться в ваших хозяйственных постройках. Разумные меры предосторожности. Всегда запирайте двери и ворота вашего дома. Если вы подозреваете, что в ваше отсутствие с замками совершались какие-то манипуляции, если вы обнаруживаете двери и окна взломанными, вызывайте полицию и не входите в дом, пока не прибудет наряд. Никогда не дотрагивайтесь до подозрительных предметов. Планировка сада. Планировка вашего сада может стать важной частью мер, нацеленных на укрепление безопасности вашего жилища. Но может быть и помехой. Например, древние японские сады самураев должны были не только радовать глаз, но и способствовать реализации боевых планов и стратегий. По этой причине выбор растений для них никогда не был случайным. С одной стороны, Сады были призваны даровать человеку внутренний покой и способствовать повышению его духовного сознания. Это связано со свободным течением энергии, усиливающей ощущение внутренней безопасности. Ведь укрепление внутреннего благополучия, покоя и духовного сознания развивает экстрасенсорные способности, интуицию, шестое чувство. Такой подход к планировке садов особенно заметен в Токио и Гонконге. С другой стороны, каждый сад — это индивидуальный ландшафт. Сады самураев представляли собой своего рода карту местности. Каждое растение в нем выполняло определенную роль. Например, розовый куст с шипами символизировал самурая на лошади с копьем Яри. Сравните садоводческие традиции самураев с современной европейской модой. Сады частных владений по периметру обсажены густыми плотными растениями. Цель хозяина понятна – защитить сад от незаконного проникновения. Но вместе с тем такой дизайн служит прекрасным укрытием притаившемуся преступнику. Можно посыпать садовые дорожки галькой, и тогда при ходьбе мелкие шуршащие под ногами камешки будут оповещать хозяев о том, что к дому кто-то приближается. Под окнами можно посадить невысокие кусты с шуршащими ветками или острыми шипами, и тогда преступник не сможет проникнуть в ваш дом через окно. По периметру сада можно высадить ядовитые растения, чьи шипы или острые листья также охладят пыл желающих посягнуть на вашу собственность. Деревья. Деревья придают вашему саду привлекательный вид, но они также могут служить удобным укрытием для преступников. Например, древние ниндзя устраивали в садах засады. Но вы можете обеспечить безопасность своего жилища, применяя различные меры. Так, например, освещение, прилегающее к дому территории, повышает безопасность. Чем больше света, тем недоступнее становится жилище для воров и бандитов, стремящихся быть незаметными. Проведите полное исследование того, что вас окружает вы должны знать все нюансы окружающего у вас пространства. Станьте специалистом по собственной безопасности. Желательно, чтобы ваша входная дверь в темное время суток была освещена инфракрасным светом с фоточувствительными датчиками. Тогда любой, кто подойдет к ней в темное время суток, окажется на свету. С наступлением же дня свет погаснет. Если вы гуляете по вечерам, подготовьтесь к возвращению заранее. Включите внешнее освещение дома, а в самом жилище используйте освещение с таймером одна лампа должна гореть всегда например в гостиной а другие периодически включаться и выключаться это создаст впечатление что в доме кто то есть всех этих мер может быть достаточно чтобы потенциальный грабитель изменил свои планы насчет вашего дома и отправился искать другую жертву всегда держите под рукой запасной источник света например фонарь свечи это окажется полезным и в случае аварии на линии электропередачи Носите при себе, например, на кольце с ключами, карманный фонарик. Садовое освещение – необходимая мера безопасности. Его можно устанавливать на земле, над землей и даже в кустах. Подсветка придает саду очарование и эффективно отпугивает грабителей. Освещение участка по периметру эффективно вдвойне, потому что становится первой линией защиты. Не лишним будет и освещение подъездной дорожки и ворот. Например, обычно на дороге, ведущей к частному дому, на равных расстояниях друг от друга устанавливают уличные фонари. Это делается не столько для удобства водителей, сколько в целях повышения безопасности жильцов. Люди, как правило, боятся того, что несет в себя тьма. И эти страхи сознательные и небеспочвенные. Ниндзя умели использовать свет и тьму себе на пользу. Средство коммуникации. Телефон – удобное средство коммуникации. В качестве средства защиты он просто бесценен. Телефон способствовал разоблачению многих нечестных людей, от неверных мужей и жен до международных террористов. Большинство нашей личной и деловой информации передается посредством телефона. И если кто-то сможет подслушать телефонный разговор, это даст ему серьезные преимущества. Чтобы защитить себя как от прослушки, так и от покушений, убедитесь, что телефон не стоит у окна или входной двери. Если потенциальный преступник видит вас в окно или слышит, как вы разговариваете по телефону, Он точно знает, где вы находитесь в данный момент. Более того, звонок может быть способом заставить вас переместиться в место, где за вами удобнее следить или напасть на вас. Кроме того, отвлекая хозяина дома телефонным звонком, преступник может получить возможность спокойно ограбить часть дома, которую тот покинул. Если ваш телефон таинственным образом вдруг выходит из строя, это может быть сигналом как технических проблем, так и прослушивания. Незаконная установка на телефонной линии прослушивающих устройств происходит постоянно. Будьте бдительны. Разбойники и ниндзя. Во все времена разбойники, выбирая жертву, старались не оказаться на свету и даже предпочитали темную одежду. Обычно преступления совершаются в темноте и никогда при ярком свете. Ниндзя, как воины тени, умели использовать возможности темноты. Отлично понимая природные равновесие между светом и тьмой, они в своих нападениях учитывали, каких эффектов можно добиться с помощью лунного света. Например, при нападениях они вставали на плечи друг другу, укутываясь в темный плащ, создавая в свете Луны гигантскую тень ужасающей формы. Возможно, поэтому их часто называли оборотнями, что усиливало заблуждение на их счет и страх перед ними. Меры для самозащиты. Держите рядом с телефоном список номеров, по которым надо звонить в чрезвычайных ситуациях. Дополнительной подстраховкой, если городская связь будет повреждена, станет мобильный телефон. Отвечая на звонки, старайтесь быть максимально сдержанным. Не сообщайте подробности о себе и своего местонахождения. Поинтересуйтесь именем, номером телефона и местом нахождения звонящего, чтобы иметь возможность перезвонить. Телефоны с определителем номера могут показывать ваш номер. Можно воспользоваться специальной услугой блокирования и распознавания вашего номера на другом телефоне. Сбор информации. Информацию о намеченной жертве преступник может собирать незаметно. А некоторые коммерческие компании даже обучают своих сотрудников этой методике, которая строится на том, что ничего не подозревающий человек не намеренно выдает о себе много информации. Для того, чтобы проникнуть в мысли жертвы, можно использовать общие темы для разговора. А для более быстрого развития знакомства мошенники стараются использовать имена. Например, «Привет, это Салли». «Да, что вам нужно?» «Это Салли с Элбер-Стрит?» «Ну да». «Ну, как дела?» «Извини, что звоню в такую хорошую погоду. Ты загорала?» «Да, я люблю загорать. Обычно я лежу в саду в лучах солнца». «Эх, я тоже хочу. Но на выходных получил солнечный ожог, и сейчас пошевелиться не могу». «О, сочувствую. Мне очень больно, но надеюсь, что это скоро пройдет. Ты можешь что-нибудь посоветовать?» Фактически происходит следующее. Позвонивший нашел общую тему. Цель начинает ему сочувствовать. Это позволяет получить информацию. Он узнает, что на том конце провода Салли. Она живет там-то, у нее есть сад, она любит загорать. У нее такой-то голос, она наивна. Узнать можно больше. Ага, моей подруге помог отличный крем, такой-то. Спасибо, попробую. Так у тебя сегодня выходной? Ужин парню готовишь? Да, сегодня выходной. А завтра снова трудиться. Но парня у меня сейчас нет, так что готовить некому. Понятно. А кем ты работаешь? Я медсестра. Теперь позвонивший знает, кем Салли работает какова ее личная жизнь, когда у нее выходной и так далее. Из этого примера вы должны понять, насколько просто получить из человека информацию, лишь вызвав в нем сочувствие. Будьте осторожны в разговорах, думайте, о чем говорите. Имейте в виду, различные организации, в частности финансовые, часто просят своих клиентов подтвердить данные о себе. Ничего не подтверждайте, не убедившись в необходимости этого и не получив гарантии защиты вашей личной информации. И прислушивайтесь к интуиции. Прислушайтесь к интуиции. Чтобы защитить себя от утечки личной информации, также прислушивайтесь к интуиции. Например, отвечая на звонок, всегда делайте небольшую паузу. Вам необходимо настроиться на внутренние ощущения. Если вы чувствуете нежелание отвечать на звонок, значит, интуиция говорит вам «это небезопасно». В момент ответа вы можете мысленно увидеть образы, которые вас о чем-то предупреждают. Только вы сами можете их истолковать. Я, например, часто в качестве предупреждения внутренним взором вижу горящие здание. Тогда я понимаю, надо готовиться к неприятностям. Иногда мне представляются фейерверки или взрывы. И тогда я делаю выводы о приближающихся катастрофах и предпринимаю меры предосторожности. Когда мне звонит человек, желающий поступить на мои курсы буджинкан, я всегда стараюсь настроиться на его вибрацию. Обычно мне быстро удается понять, подходит ли он для учебы в моей группе, искренние ли у него мотивы. Во время разговора я обращаю внимание на интуитивные чувства и образы, потом принимаю решение, основываясь на своих ощущениях, и до сих пор ни разу не ошибся. С другой стороны, иногда достаточно даже поверхностного взгляда на человека, чтобы понять, что я не хочу с ним общаться. Как-то я проводил собеседование с человеком, который хотел заниматься в моей школе. Он явился в готической одежде в футболке с надписью «Бегите, Христос идет», с черными ногтями и устрашающим макияжем. Я посоветовал ему пойти заниматься боксом в другом городе. Мошенники. Каждый год мошенники обманывают тысячи человек. Выбрав жертву, они некоторое время наблюдают за ней, чтобы понять характер человека и его слабые места, а потом приступают к воплощению своих планов. Как правило, они вступают в контакт с жертвой, демонстрируя фальшивое удостоверение, например, телефонного мастера, электрика или участкового. А удостоверение сегодня подделать очень просто. В руках уверенного в себе мошенника оно становится мощным оружием. Они ведут себя вежливо и демонстрируют готовность помочь. Их поведение обманывает жертву. Они могут попросить провести их по дому и показать проводку или что-нибудь тому подобное. Жертва может даже предложить им какие-нибудь напитки. Оставшись же ненадолго одни с хозяином или хозяйкой дома, мошенники грабят беззащитного человека, унося все ценные вещи. Существуют и более жестокие виды преступлений, К которым прибегают, как правило, наркоманы и мелкие преступники. Они выбирают беспомощных и слабых жертв, живущих в нелюдных тихих районах, и просто врываются к ним в дома. Если жертва сопротивляется, ее могут серьезно покалечить. Нападение способно настолько напугать людей, что еще долгое время они будут бояться оставаться в том же доме, замкнуться в себе, у них нарушится сон. Их жизнь будет разрушена, они перестанут доверять кому бы то ни было не смогут почувствовать себя расслабленными и в итоге окажутся в совершенном одиночестве. Однако защититься даже от таких грабителей, как и от мошенников на доверии, возможно, простыми способами. Защита от мошенников. Прежде чем впускать посетителей в дом, необходимо убедиться в том, что они не пытаются вас обмануть. Это означает, что если визитер представился сотрудником какой-либо службы, следует потребовать у него удостоверения и внимательно прочитать все, что там написано. Желательно позвонить в службу, представителем которой он отрекомендовался. Однако звонить следует не по тому номеру телефона, который предлагает вам пришедший, а по тому, который указан в справочной службе. Это, конечно, займет больше времени, но ведь вам надо подтвердить личность посетителя и причину его прихода. Не бойтесь, что вы его обидите. Сотрудники службы знают, что в наше время без предупреждения их могут не только не пустить в дом, но и вообще отказаться с ними разговаривать. Повторяю, не бойтесь обидеть. Бойтесь того, что пришедший может оказаться преступником. Если вы ожидаете прихода рабочих или представителей ремонтных служб, заранее договоритесь о времени их визита. Если кто-то приходит к вам неожиданно, не впускайте его. Предложите зайти еще раз в более удобное для вас время. Если организация или компания, от лица которой пришел визитер, вам незнакома или не вызывает доверия, не впускайте ее представителя в дом, особенно если вас заранее не оповестили об этом визите. К поздним, ранним визитерам относитесь с повышенной подозрительностью. Оценивая ситуацию, опирайтесь не только на сигналы шестого чувства, но и на жизненный опыт, здравый смысл, логику и знания правил безопасности. Так вы сможете лучше контролировать происходящее. Подчеркну, тщательно проверяйте послужной список и рекомендации новых домработниц, нянь, горничных и садовников. В целях собственной безопасности и спокойствия вашей семьи перепроверяйте информацию о новых служащих. Например, в вашей жилконторе, сантехники, электрики, плотники и даже начальники домоуправления. Не говоря уже о представителях социальных служб, поликлиник, почты и милиции. В отпуске и командировке. Потенциально опасной является ситуация, когда вы уезжаете из дома по делам или в отпуск. Перед тем, как на какое-то время оставить дом без присмотра, убедитесь, что входные двери надежно запираются. Сигнализация исправно работает. Договоритесь с родственниками, полицией, соседями или друзьями, чтобы они хранили у себя запасные ключи. Пусть ваше доверенное лицо периодически включает в доме свет или переключает таймеры, проверяет работу сигнализации, забирает из почтового ящика почту, поскольку скопившиеся в нем газеты и письма – это знак окружающему, что вас нет не только дома, но и в городе. По возвращении будьте осторожны. Если на подступах к дому что-то вызовет у вас подозрение, не торопитесь попасть в дом. Звоните в полицию. Прежде чем открыть дверь, остановитесь на секунду. Сосредоточьтесь, обратитесь за советом к своему внутреннему голосу. Что он скажет вам? Что вы при этом ощутите? Спокойствие, радость или покалывание в висках? Неприятные ощущение в области живота. Возможно, перед вашим мысленным взором пронесутся образы пожара или вырвавшейся из конюшни лошади. Почта и курьеры. Почта всегда представляла интерес для воров, преследователей и террористов, потому что корреспонденция Отличный способ получить информацию о жертве. Принимая и отправляя почту, часто ли мы задумываемся о том, что письмо или извещение, попавшее в чужие руки, способно многое рассказать об адресате? Не принимайте посылок, которые вы не заказывали. Многие без вопросов принимают чужие посылки, а это может оказаться опасным. Не разрешайте никому оставлять предназначенные вам передачи перед вашей дверью. Это сообщит посторонним о том, что у вас нет дома. Прежде чем принять доставку, тщательно проверьте ее соответствие списку. Курьер должен оставаться у вас, пока вы этого не сделаете. Логично испытывать подозрения при любых изменениях в штате почтальонов, разносчиков молока и других постоянных доставщиков. На время вашего длительного отсутствия отмените доставку молока и газет. Кроме того, помните, что общий почтовый ящик доступен для всех проживающих в вашем доме, и таким образом ваша почта, как личная, так и деловая, может попасть к посторонним. И раньше, чем вы это поймете, у вас могут украсть идентификационные номера или опустошить банковский счет. И все это из-за простого воровства почты. Что можно спрятать в письмах и посылках? Бывали случаи, когда отдельным людям или целым организациям посылали по почте воспламеняющиеся и взрывчатые вещества, биологические или химические средства ядовитых насекомых. Преступники рассчитывали на беспечность получателей. Как правило, люди не придают особого значения тому, что стало привычным. Как защитить себя от почтовых преступлений? Установите личный почтовый ящик, который сможете отпирать только вы. Знайте, что вся важная почта, например, новые банковские карты, счета, должна доставляться в строго определенные периоды времени. При необходимости арендуйте абонентский ящик в ближайшем почтовом отделении. Не вскрывайте почту, не выяснив, от кого она. Слушайте шестое чувство. Например, некоторые экстрасенсы развивают свои способности, проверяя почту. Они настраиваются на вибрацию неоткрытого письма, стараясь определить, что именно в нем, а затем вскрывают его и проверяют, насколько точны были предчувствия. Так можно проверять всю корреспонденцию, которая приходит к вам по почте. Сигнализация. Обдумайте возможность установки сигнализации в доме. Это относительно недорогая форма защиты, однако имейте в виду, что лучшие системы – это система охранного видеонаблюдения. Сигнализация же может быть как совсем простой, так и очень сложный. Самые простые устройства – это электронные контакты на дверях и окнах, инфракрасные сенсоры во всех помещениях, кнопки тревоги у входной двери и в спальне. В более сложные системы сигнализации стоимостью от 100 тысяч долларов входит биометрическое распознавание или сканирование сетчатки глаза. Один из моих клиентов вложил массу денег в укрепление безопасности своего дома и теперь посредством видеонаблюдения может следить за любой частью дома и прилегающей к нему территории из любой точки мира. Он считает, что его спокойствие оправдывает применение системы безопасности подобного уровня, какой бы ни была ее цена. Схемы локального наблюдения Всем хочется сделать свой дом или квартиру настолько безопасными, чтобы преступник сразу выбрал другую цель. Однако уровень защиты жилища зависит и от общего уровня безопасности в районе, где оно расположено. Так, в некоторых городах и селах полиция назначает специального офицера по связи с жителями района, отслеживающими обстановку в своем квартале или местности. Подобные схемы локального наблюдения способствуют снижению уровня преступности, являясь пассивной формой передачи информации внешней стороне – полиции. Проведение домашних мероприятий. Проводя в доме какие-нибудь людные мероприятия, например, вечеринки, необходимо обеспечивать требуемый уровень безопасности. Подобные собрания людей – заманчивая цель для преступников. Как-то раз меня пригласили помочь в организации безопасности частной вечеринки в очень известный дом в Оксфордшере. Приглашенных насчитывалось более полутора тысяч человек. При этом о мероприятии не сообщалось публично. Однако незваные гости и пресса назойливо пытались проникнуть внутрь. Мы постоянно выдворялись территории посторонних. Однако я не сомневаюсь, что кому-то из незваных гостей все-таки удалось проникнуть на вечеринку. Обеспечение безопасности детей Чтобы организовать защиту своих детей, не обязательно обладать круглым счетом в банке. Просто необходимо принимать все необходимые меры безопасности. Дети не видят в других людях зло, а потому очень доверчивы. Они поверят практически во все, что им скажут незнакомцы, и эта невинность создает у них ложное ощущение безопасности. Когда ваши дети подрастут и будут способны воспринимать более сложную информацию, научите их основным мерам безопасности. Пусть это обучение будет игрой. Главное, чтобы дети поняли ее смысл. Безопасность ребенка. Детские комнаты должны быть устроены так, чтобы в них было невозможно проникнуть извне дома. В доме, где есть маленький ребенок, может пригодиться система типа радионяня. Приходящую к ребенку няню необходимо проинструктировать о том, как и кому можно открывать дверь и отвечать на телефонные звонки, обеспечить средством экстренной связи с вами и службами помощи. Дети ни в коем случае не должны никому открывать двери самостоятельно, ни днем, ни вечером. Я знаю случаи, когда ребенка похитили прямо от двери дома. Не выпускайте детей дошкольного возраста из дома одних. Не оставляйте их играть в местах, где за ними невозможно наблюдать. Маленькие дети не должны отвечать на телефонные звонки, потому что они могут нечаянно выдать информацию, которая поставит под угрозу вашу безопасность. Не разрешайте детям забирать вашу почту и вскрывать ее. Если ваш ребенок ходит в школу, договоритесь с администрацией о том, чтобы представители учебного заведения всегда связывались с вами прежде, чем передадут ребенка встречающему. Если вы поручите кому-то забирать ребенка из школы, то лично представьте там этого человека. Маленьких детей надо всегда встречать и провожать. Узнав расписание уроков в школе, просто вычислить, где находится ребенок в то или иное время. А значит, его легче похитить. Пусть дети выходят на прогулку только группами. Это повысит их безопасность. В одиночку они наиболее уязвимы для внешних влияний и злого умысла. А в случае возникновения опасности у компании больше шансов позвать на помощь. Дети должны гулять в людных местах. Скажите детям, чтобы они собирались или гуляли только в хорошо освещенных местах. Однако дети и сами не любят темные закоулки. Не оставляйте детей на игровых площадках, находящихся вне территории школы и далеко от дома. Статистика гласит, чаще всего детей похищают именно с игровых площадок. Дети должны быть приучены никогда не принимать подарков и угощений от незнакомых людей и не разговаривать с ними. Дети очень доверчивы и реагируют на все, что кажется им привлекательным. А незамеченные вами подозрительные попытки незнакомца установить контакт с ребенком необходимо сразу же сообщать ответственному за детей взрослому и родителям. При попытках похищения детей ключевой фактор – скорость реакции. Дети должны всегда информировать вас, где они и с кем, и оставлять контактную информацию, чтобы вы всегда могли связаться с ними. Дети не должны никому сообщать, где работают их родители, и всегда рассказывать дома о подобных расспросах. У детей должен быть хороший контакт с родителями. Так вы узнаете обо всех подозрительных случаях, произошедших с ними. Если ваш ребенок знает о возможных опасностях, то он быстрее научится распознавать подозрительные ситуации. Похищение детей Всем известно, что похищение детей – одно из самых страшных преступлений современности. У людей силен внутренний страх перед ним. Неважно, сколько раз вы объяснили детям, что нельзя разговаривать с посторонними. Дети по своей природе отзывчивы на улыбку, конфету, разные обещания. Как я уже говорил, они не видят в людях зла. Хотите, я докажу вам это. Недавно, занимаясь обучением, я наглядно показал одной семье, что их ребенок пойдет за человеком, которого я пришлю. Родители уверяли меня, что их чадо пройдет испытание, потому что они активно занимались его обучением но их ребенок ушел с тем, кого я подослал. А когда его спросили, почему, ответил, он сказал, что его прислала мама. Крайне необходимо разыгрывать с детьми жизненные ситуации, чтобы они подсознательно привыкали естественным образом реагировать на них. Дети от природы наделены интуитивным шестым чувством, которое под давлением окружающего мира они утрачивают, следуя вниманию желаниям родителей и взрослых, от которых зависят. Очень важно прислушиваться к своим детям. Они могут стать вашими экстрасенсорными глазами и ушами, если у вас не развита собственная интуиция. Ваш ребенок чист сердцем и знает только хорошее. Но в наше сложное время его разум быстро отравляется негативом, царящим в окружающем мире. Если ваш ребенок проявляет страх или старается убежать от чего-то, прислушайтесь к нему. Не игнорируйте его поведение. Ребенок может спасти вам жизнь. Вы сами тоже должны учить ребенка прислушиваться к энергетическим вибрациям окружения. Интуиция как инструмент проверки. В повседневной жизни интуицию можно проявить по-разному. Например, мы полагаемся на методы сбора информации, используем аналитические инструменты, чтобы подобрать правильного кандидата на вакансию. Проводим проверку его прошлого, изучаем финансовое положение, но эти инструменты несовершенны. Мы должны использовать свое шестое чувство, чтобы научиться принимать решения и чувствовать возможные проблемы. Например, недавно в Глазго Два врача пытались взорвать центральный аэропорт. Они считались уважаемыми членами общества, и никто не мог даже предположить, что они планируют террористический акт. Можно ли было предотвратить катастрофу, используя врожденные экстрасенсорные способности? Я думаю, да. В интернете. Одно из моих увлечений — фотография. Когда мне понадобилось купить более усовершенствованный профессиональный фотоаппарат, чем тот, который был у меня, я, как типичный шотландец, собирался сделать выгодную покупку поэтому стал искать фотокамеру на интернет-аукционе и нашел именно то, что искал. Получив обязательное в таких случаях письмо с сайта интернет-аукциона, я вдруг начал испытывать сомнения. Всякий раз, собираясь оплатить покупку, я чувствовал беспокойство и поэтому откладывал совершение платежа. В конце концов, я связался с отделом безопасности этого интернет-аукциона и выяснил, некий мошенник действительно пытается выудить у меня деньги. Поскольку я руководствовался скрытыми сигналами своего духа, что смог предотвратить негативный результат. Доверие должно идти изнутри. Знать себя значит знать божественную силу в вашей душе. Понимать доверие значит знать божественное, быть просветленным.